289. Проблема психотехники духа глубоко увлекательна. Цель – камень умножить, цель – сильным стать, цель – жизнь превратить в постоянный сознательно идущий процесс овладения огненной мощью. Из жизни в жизнь может расти камень, умножая силы духа. Взгляните на сильных людей. Не сразу усильными стали, но в далеких веках из жизни в жизнь накопляли они сокровища воли. Но когда этот процесс ведется сознательно, то воля начинает расти, как огненный цветок под рукою заботливого садовника. Для культуры воли психотехникой надо владеть в совершенстве. Надо ее понимать и видеть, как во все взаимоотношения человеческие входит она к их неотъемлемая часть и основа. правда, совершенно неосознаваемые людьми, полагают, что все идет так просто, само собою, просто и вне точных, ясных и четких законов психомеханики. Но в действительности это не так. Если взять ауру человеческую и проследить взаимодействие излучения с окружающей ее сферой и излучениями в ней находящихся людей… то можно увидеть, как действует карма и как обусловливается она энергиями аурических излучений. Изменить их сознательной и волю, значит изменить карму. Но кто же из смертных думает о сознательном волевом управлении излучениями своими? Ими надо научиться владеть. Ведь только победивший себя, то есть огнем излучений своих овладевший, только лишь он все побеждает. Потому понимание процесса полигизации сознания, а следовательно аурических излучений, которые находятся от него в прямой и тесной зависимости и связаны с ним неразрывно, является первой ступенью господства над собой, над своими оболочками, их элементами, господству над миром, то есть четырьмя стихиями его, огня, воздуха, земли и воды. Все эти элементы заключены в микрокосме человека. Из них состоят оболочки. Ими в себе овладев, власть человек получает ими владеть вне себя. Так прежде всего и в начале всего овладение психотехникой сводится к умению владеть огнями своими и подчинять их приказу воли. Дозволено все, все чувства, поступки и мысли, но только с санкцией воли и под железным контролем ее. Улыбнуться можно, но даже... Улыбка пусть будет не невольной, но вольной, то есть по воле. Невольные действия изгоняются вовсе. В напряжении, крайнем устремлении и желании собой овладеть призоркости ярой и настраженности постоянной идет процесс обуздания всех действующих энергий в себе. Состояние равновесия есть то состояние, когда все энергии человека в руки берутся, как вожжи от горячих коней. и ни одна из них без контроля воли к проявлению уже не допускается. Всеми людьми их чувства и мысли владеют, а наша задача ими владеть. Излучение ауры, касаясь другого человека, вызывает в нем определенную реакцию его ауры. Это обычно происходит бессознательно. Так создаются чувства симпатии или антипатии, уважения или презрения, страха или безбоязненности, радости или уныния. Здоровых или болезненных ощущений, и так далее. Но можно свою мысль, свое сознание, а следовательно и свою ауру, поляризовать на желаемой волне с целью вызвать в чужой ауре соответствующую реакцию определенного характера. Не надо воздействовать на человека мыслью, Не надо внушать, не надо говорить, не надо совсем трогать его или подавлять его волю надо только перемагнитить самого себя и поляризовать свою ауру на желаемой волне излучений, И тогда чужая аура в силу закона магнитной поляризации изменит тон и характер своих излучений. Можно сделать опыт. Увидя унылого человека и яро поляризовав свою ауру на ключе радости, заметив быстро, как изменяется цвет его глаз и уходят серые тени, светлеет лицо, и весь он становится другим. Как пианист на рояле можно играть на чувствах и мыслях людей, затрагивая нужные струны и харфы духа, но не руками, но не воздействием на них, а лишь только полигизуя приказом воли свой собственный микрокосм на нужной волне. Но для этого надо уметь собой владеть в совершенстве.